сфера цивилизации орбита планеты малая заимка Рефейские горы июнь три 2019 года. На орбите творилось нечто невообразимое неизвестный челнок, пройдя мимо не готовых к столь наглому прорыву кораблей герцога, вошел в атмосферу и произвел выброс десанта. Это на время отвлекло силы вторжения от преследования сил самообороны и заняло командование обеих заинтересованных сторон вопросам, кто и за каким лешим влез в пацанскую разборку, и на чьей стороне этот кто-то собирается выступать. После того, как примерно определилась зона высадки, командование сил самообороны заимки определило, какая из групп ближе всех к ней, и на одном из замаскированных аэродромов начали готовить к вылету стерх. Бойцы вбегали внутрь по откинутой аппарели и занимали места в десантном отсеке конвертоплана. Вбежав последними, Махов и Стовер проверили размещение бойцов и заняли свободные места. Один из пилотов выглянул из кабины в десантный отсек и, увидев, что все сели и пристегнулись, показал большой палец. Через десяток секунд двухвинтовая машина, взревев двигателями, отрывалась от бетона площадки и, перейдя в горизонтальный полет, помчалась к цели. Хорошая звукоизоляция и чрезвычайно малошумные двигатели – давали возможность десантникам общаться, даже не повышая голоса. А связь с пилотами обеспечивалась переговорным устройством, кабели которого Махов и Стовер на правах командира и заместителя воткнули в стандартные разъемы шлемов. «Летуны, что у нас там видно?» – произнес Махов в микрофон шлема. «Да вроде нормально», – сразу отозвался первый пилот. «Беспилотники скоро подлетят к расчетной зоне высадки и проведут поиск. Но я бы не советовал тебе, капитан, возлагать на них особые надежды. Тут бабка надвое сказала. Могут найти, а могут, даже пролетая над самой целью, нифига не распознать или дать ложное распознавание. Тут самим по всякому смотреть надо. Ну спасибо, браток, утешил, фыркнул Стовер. Понятно, смотреть по всякому будем. Ты главное, не высади нас прямо им на крыше, а там разберёмся. В разговор вмешался второй пилот. «Так, народ, получены картинки с птичек. В штабе их обработали и передают нам. Подключаю вас к линии». На внутришлемных дисплеях спецназовцев развернулось изображение. Коммуникаторы офицеров передали картинку всем членам группы. И теперь солдаты внимательно всматривались в нее. То, что мог упустить один, имели шанс увидеть другие, повысив тем самым шансы на выполнение задания и успешное возвращение в целости и сохранности. против чего бойцы не возражали. «Можно наложить карту местности?» – подал голос один из бойцов. Через пару секунд просьба была выполнена, и на изображение наложились прозрачные метки. «Если считать, что новые гости на нашей стороне, то они должны выбрать зону высадки по нашу сторону хребта», – заявил Вернер. «А если они выполняют задачу нанесения тревожащих ударов по нам?» – задал вопрос Стовер. «Это маловероятно». включился в разговор Накамура. «У них и так есть средства высадки. Сто вердона, им нет смысла использовать парашютные платформы. Проще спустить шаттл». «Согласен с Кураки», — подал голос Долин. «Кирнусцам просто нет смысла пускаться на такие ухищрения. И ради чего они на такое пойдут? Ради поимки группы, посланной на проверку? Но она просто не полезет вплотную, введя наблюдение издали». «Итак», — прервал дискуссию Махов. «Исходя из того, что гости хотят встретиться с нами без помощи кирнусцев, они должны высадиться вот здесь», — он обозначил курсором квадрат. «На связи штаб», — вмешался пилот. «Синица ромашки. Наши умники считают, что высадка произведена южнее Кривого Хребта. По их мнению, с высокой долей вероятности, гости не враждебны нам, но рекомендуют не лезть на рожон. За версию, что это не враги, Говорят и перехваченные переговоры противника. Их интенсивность возросла на порядок. Шифровальщики работают. И как только они вскроют шифры, мы сообщим о результате и выводах. А пока смотрите по обстановке. Конец связи. «Принято синиться. Действуем по обстановке», – подтвердил Махов. Конвертоплан слегка накренился, следуя рельефу ущелья. «Все слышали мнение штаба», – утвердительным тоном произнес Махов. Идеи, куда плюхнулись гости, есть? Исходим из того, что подробных карт заимки у них нет. Значит, решение принималось прямо на месте, перед самой высадкой. Махов вывел на внутрешлемники группы карту. Какую точку бы выбрали для высадки вы, будучи на месте гостей? Но размышления даю минуту. Вряд ли у капитана шатла было больше времени на принятие решения. Мне кажется, что при выборе зоны высадки, при ограниченном времени и с использованием общей карты, Лучше всего подходит эта долина», – подал голос Франц Штайнер. «У них должна быть хотя бы общая информация о ситуации на планете. Иначе соваться сюда – чистое самоубийство. И в этом случае данная долина подходит лучше всего. Густые леса не дадут точно локализовать десант сразу после высадки, а это означает, что гости для кирнусов потеряны. Они знают, что гости здесь, но не могут с этим ничего поделать. Пасать истребители нет смысла». они ничего не найдут. Перебросить силы, достаточные для того, чтобы с гарантией справиться с десантом в случае его враждебности? Такая вероятность почти стопроцентно означает окончательную передачу нам инициативы в секторе, который для сил вторжения, очевидно, чем-то очень важен. Поэтому противник вынужден будет игнорировать высадку, надеясь на то, что десант не слишком усилит нас. «Если я прав, и они высадились здесь, чтобы встретиться с нами», Они должны выбрать северо-северо-западное направление. Конкретные дороги, которые они изберут для передвижения, в данном случае вторичны, поскольку район поисков и так резко сокращен. Тут в связь встрял пилот. «Внимание, группа «Хищник!» Нам сбросили результаты перехвата. Загружаю в вашу сеть». На внутришлемных экранах высветились карты местности с выделенной зоной высадки. Она примерно совпадала с тем, что предположили диверсанты. и теперь можно строить планы, основываясь на реальных данных». «Все же молодцы парни из электронной разведки», – подумал с благодарностью Махов, изучая данные перехвата. «Чтобы войти с нами в контакт, неважно, огневой или дружеский, им придется совершить марш-бросок по этой дороге. Впрочем, это неизбежно. В любом случае, так как им необходимо как можно быстрее покинуть зону десантирования», – задумчиво произнес Олег. Эй летуны, как слышите? переключился он на пилотов мы это нормально отозвался первый пилот что у тебя хищник дорога которая ведет от радужной долины на север у тебя на карте обозначена так вот нам надо высадиться примерно в середине посмотри там на наличие полян пригодных для высадки и смотреть не надо ответил не задумываясь пилот я тут еще мальчишкой все с отцом обошел нет тут полянок по крайней мере вблизи от дороги я их не помню правда давно это было «Ты прав. Надо на карту глянуть. Подожди, хищник». Ожидая результат, Махов просматривал переведенные в текстовую форму перехваты радиопереговоров. Их суть сводилась к попытке выяснить, какого кривого осклизлого хобота делала орбитальная группа и почему она проспала появление в системе чужого джампера. Операторы системы обнаружения, прохлопавшие корабль, предъявляя в свое оправдание записи черных ящиков. анализ их однозначно свидетельствовал, что вспышка нейтрина при входе и выходе корабля из системы была слишком мала, чтобы сработала автоматика системы предупреждения, а так как прыгун появился в пиратской точке, то времени на перехват шаттлов просто не хватило. Прорычав на нерадивых подчиненных, высокое начальство пообещало вынести решение позже и отключилось. Голос пилота оторвал Олега от смыкования проблем противника. извини хищник ничего подходящего с разочарованием в голосе произнес пилот придется на тросах ничего успокоил его капитан все нормально раз на раз не приходится подлетное время семь минут принято все все слышали готовность 7 десантники начали деловито проверять снаряжение подгонка бронежилетов проверка шлемов загоняются стволы патроны и оружие ставится на предохранитель Теперь, чтобы открыть огонь, нужно одно движение. Щелкают карабины тросовой системы. Стерх плавно сбросил скорость. Его винты вместе с двигателями, повернувшись на скрытых в коротком крыле шарнирах, поднялись вверх. Машина зависла по вертолетному, откинув аппарель и открыв боковые люки. Из них полетели, развертываясь, тросы, по которым вниз скользнули одетые в броню десантники. Приземлившись, бойцы сразу отбегали в сторону, освобождая место следующим за ними товарищам. Двое последних, перед тем как спуститься, прицепили к тросу спусковые устройства грузовых контейнеров. Убедившись, что груз благополучно спустился на землю и оттащен в сторону, десантники последовали за ним. Бойцы, высадившиеся первыми, уже разбежались, чтобы обеспечить охранение. Штатный техник группы Накамура произнес в микрофон, переключившись на волну пилотов: «Можете спускать груз!» На брюхе стерха появилась продольная щель. Створки люка разошлись, и загудевшая лебедка начала спускать восьмиколесную самоходную платформу, в кузове которой, тщательно принайтованные, лежали столь необходимые в рейде снаряжения и припасы. Когда колеса мула коснулись земли, автоматически сработавшие замки грузовых подвесок щелкнули и соскочились с держателей. Болтаясь как щупальца, они втянулись в закрывавшийся люк. и развернулся носом на север. Сквозь фонарь было видно, что один из пилотов махнул прощально рукой. Слегка прищурившись от поднятого развернувшимся стерхом ветра, Накамура несколькими нажатиями кнопок на ручном пульте активировал Мула, запустив тесты состояния самодвижущейся платформы. Минуту спустя он доложил Стоверу о том, что можно идти, и увешанные оружием и снаряжением люди в компании грузовой платформы начали движение в сторону дороги, на которой, предположительно, их ожидала встреча с высадившимися на заимку неизвестными.